Праздник кленовой музыки «Возьмите, батюшка, клинок», – предложила духовная дочь Мария, – «у нас их на участке много, а у вас ни одного». «Нехорошо тебя грабить», – ответил я, – «никакого грабежа нет, берите, ведь такие красивые листья будут осенью». «Да как-то я не думал о клене, потому что уже есть сосны, ели, кедр, дубок, березы». Уклонялся я уже не, не столь решительно. А чего думать? Берите, сажайте и сами увидите какое-то дивное и музыкальное деревце. Музыкальное? С удивлением спросил. Конечно. Надо только его почувствовать. И он вас именно осенью откроет своей тихой мелодией. Просто необходимо поймать сердцем его кленовое, зашифрованное в листьях послание. «Ведь деревья тоже с нами говорят. Это мы не желаем с ними общаться. По-своему, но говорят». Тихо закончила Мария. «А почему осенью?» – заинтересовался я. Мария как-то сосредоточенно замолчала. Видно было, что она собирается с мыслями, подбирая такие весомые аргументы, чтобы у меня уже не оставалось никаких сомнений. И продолжила, Потому что, батюшка, в осеннее время листья клена раскрашиваются в такой оригинально яркий хоровод переливов цветовых тонов, а при ветре они так забавно прихлопывают, будто отбивая такт, и одновременно напевают нечто важное на своем кленовом таинственном языке. Воображение тут же нарисовало эту картину с ее героем, кленом, и мне она понравилась, тем более, что рамой служило облачное, но чистое осеннее небо. «Уговорила!» – сдался я. «Приноси клинок. Постараюсь не тянуть с его посадкой под зиму. Найду ему местечко рядом с девушками, чтобы не скучал». Веселыми и озорными, голубоглазыми елями. А самому подумалось, а ведь верно, как это удивительно, уметь подмечать то, что нельзя почувствовать без определенного навыка. Сказано, сделано. И через несколько лет клинок укоренился, подрос а на веточках его появляются и распускаются листья, которые к осени обретают такую нежно завораживающую цветовую гамму, что, глядя на нее, в душе у меня праздник кленовой музыки. Необыкновенное дерево клен, и эта метаморфоза, происходящая с ним осенью на излете года, удивительным образом схожа с закатом человеческой жизни, которая призвана быть столь же удивительно красивой своей тихой завершенностью, исполненного опыта, мудрости и любви в ожидании того, кто и награждает за прожитую жизнь утешением звучащей внутри мелодии. И эта мелодия, Бог даст, не перестанет звучать уже никогда, оставаясь тихой молитвенной памятью в сердцах живущих, близких ему людей».